Слова Златы о том, что она его отпускает, эхом звучали в мыслях. И казалось бы, так просто было пойти на поводу у своих горячечных, сиюминутных желаний, снова вернуться в прошлое и снова почувствовать себя любимым той женщиной, которую он до сих пор помнил. Но перед мысленным взором тут же вставала его счастливая семья: жена, двое малышек, любимых им Дауды и Аиша наворождённый сын который должен был появиться на свет через несколько месяцев. Но в то же время Сашу разрывало на части от совершенно полярных потребностей. Нет, секс с Дианой, который он единственно мог представить в своих фантазиях, не был той самой точкой, к которой он стремился. Ему хотелось иного, стать свободным, легковесным, что ли, тем, каким был в юношескую пору. Неужели все мужики, перед которыми замаячила цифра 40, тоже проходят через это. Кто-то раньше, кто-то позже. Когда Диана появилась на пороге его кабинета, у волошина пересохла во рту. Казалось, сама судьба сводит и сводит их. Внуфи и внуф посылает знаки. Ведь могла остаться, что он попросту уехал из клуба и даже не заметил бы бывшую. А мальчишник отгуляли бы в приват, и он тоже бы так и не встретился с Дианой. И ещё миллион самых разных бы, которые не стали реальностью. Так, может, его вела к ней сама судьба. Оказалось, Ди прибыла в их офис не просто так. Хозяин клуба поручил ей организовать юбилей его детища. И, конечно, Диана вспомнила о Саше. Вернее, о его отце, чем порядком его удивила. "Я решила, что ты так занят семьёй, что не стоит тебя отрывать от настолько важных дел", смущаясь сообщила ему она и два оказавшихся рядом. А тут как раз твой папа так вовремя вернулся. Выглядела при этом Диана так, что у Саши срывало крышу. Она предстала перед ним совершенно не похожей на ту раскованную женщину, целью которой было принести выручку клубу за счёт клиентов бара. Дивна, словно бы превратилась в ту невинную девушку, которая была с ним несколько чёртовых лет назад. Светлая блузка, юбка доходящая до колен, ни капли косметики и строгая причёска. А потом был шуточный массаж, когда бывшая заявила, что просто обязана искупить свою вину. И в следующий раз непременно обратиться напрямую к Саше. А ещё была Злата, что застала их вроде как за ерундой, которую он в свою очередь же небо не простил. Так что у вас здесь происходит? С ножимом повторил вопрос отец, проходя вглубь кабинета. Злата уже скрылась из поля зрения. Да это было и к лучшему. Саша прекрасно понимал, что случившееся уже не пройдёт бесследно. Понимала и испытывал нечто сродни облегчению. Ничего не происходит, пожал он плечами. Злата, что ты не так поняла? Он подошёл к креслу и вновь устроился за рабочим столом. Сложил подрагивающие пальцы домиком, сосредоточившись на том, чтобы не выглядеть нашкодившим щенком. Григорий, это моя вина, разулыбалась Диана, обратившись к отцу снова. На этот раз он останавливать её не стал. Пришла раньше, чем мы договаривались. Саша меня встретил и всё рассказал про возможное сотрудничество. А тут прибыла его жена, и она. Наверное, просто гормональное что-то у неё. Вот она и решила, что увидела что-то из ряда вон выходящее. Она отошла к дивану, устроилась на нём, закинув ногу на ногу. Скромная на первый взгляд юбка чуть приподнялась, обнаруживая длинный едва ли не до талии разрез, открывающий соблазнительное бедро. Волошин залип на этой картине взглядом, вспоминая о том, сколько раз эти безупречные ноги обнимали его, скрещиваясь на пояснице. кашлянул. Диана, выйди, пожалуйста, из кабинета. Вдруг раздался холодный и с нотками сибирского мороза голос отца, вырывая Сашу из плена будоражащих фантазий. Раз уж мы с тобой договаривались о встрече, думаю, что со мной тебе делаи вести. Диана бросила быстрый взгляд на Александра. Тот сначала нахмурился, потом раздражённо откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Что-то ему в этом всё не нравилось. То ли Ди вела свою игру, то ли отец. А может, они оба? «Я зайду к тебе позже», — сказала с улыбкой Диана, поднявшись и направившись к выходу. После обратилась к Волушину-старшему. «Подожду вас в приёмной, Григорий, раз ваш кабинет пока занят». Она ушла, и Саша вновь испытал раздражение, потому что, чёрт побери, он не был маленьким мальчиком, которого, судя по всему, готовился отчитывать отец. Вздохнув, Волошин-старший плотно закрыл за ней дверь и заняв место Дианы на диване. Оперся локтями на колени и подался к сыну. «А теперь давай безо всяких, что ты не так поняла», — сказал он, пристально глядя на Александра. «Почему в твоей жизни снова появилась Диана? И как так вышло, что я впервые увидел Злату настолько сбитой с толку и не похожей на себя?» Сжав челюсть и взяв под контроль чувства, которые бушевали внутри, Саша покрутился в кресле и пожал плечами, стараясь выглядеть спокойным. Злата многое себе напридумывала. Ей показали видео, на котором я был с Дианой. Ну как был, поспешно поправил волосы он сам себя, когда увидел, что брови отца поползли вверх. Мы просто встретились в клубе, где должны были отмечать мальчишник Лемешева. И ведь Злата меня сразу приговорила, хотя у нас с Деней ничего не было. он взял паузу, лишь только смотрел на отца и не понимал по взгляду того, что именно Волошин старший испытывает. И о чём думает? И не будет, добавил всё же Саша после недолгого молчания. Хорошо, папа кивнул. Ты же понимаешь, что ваши встречи с Дианой ранит твою жену. Придумала она себе что-то или нет, неважно. Вскинул он ладонь, когда Саша собирался высказаться на ту тему, о которой заговорил отец. Даже если это всё гормоны из-за твоего сына, которого она носит под сердцем. Последнее, что ты должен делать, подкидывать моей невестке поводы для новых волнений. Александр не понимал, что вообще происходит. Почему папа настолько отстранённый раньше, сейчас бросается на амбразуру с готовностью тигра, защищающего своё потомство? Не извини, отец, но у меня в голове это не укладывается. проговорил Саша, пристально глядя на сидящего напротив Волошина старшего. Ты никогда раньше ни во что не лез. Что изменилось сейчас? Ему действительно было нужно это понять, даже если всё сложится так, что они с Златой разбегутся, и он станет строить свою жизнь с другой женщиной, только самому Саше с этим и разбираться. Он, конечно же, не обидит ни дочери, ни свою жену. И хоть Волошин совершенно не собирался рушить семью, Даже если вдруг его жизнь пойдёт по этому сценарию, это только его дело. «Изменилось многое, Саша. Если ты этого ещё не понял, то...» Отец развёл руками и продолжил, видимо, поняв по лицу сына, что нужны пояснения. «Раньше, скажем так, и лезть было не во что. А сейчас мне было достаточно одного лишь звонка Дианы, чтобы я понял, всё может зайти слишком далеко». Григорий Александрович поднялся с дивана и заложил руки в карманы брёк. «Вот что я тебе скажу, Саш. Если ради своего прошлого пойдёшь на то, чтобы потерять настоящее, станешь самым большим болваном на свете. Вспомни свою мать, которая усвистала за три-девять земель за своим любимым. И где она сейчас?» Александр сцепил челюсти с такой силой, что зубы скрижетнули друг от друга. Тема матери была своего рода табу. Она оставила их с отцом едва Саше сравнивалось 13. Уехала чёрт знает куда, потому что встретила свою первую любовь, и ей стали не нужны ни муж, ни сын. Но он не желал, чтобы его сравнивали с этой вертихвосткой. Кап. Даже если я вдруг уйду от Златы, мои дети не будут нуждаться в отца. И я буду с ними рядом, произнёс он, с силой сжимая в пальцах карандаш. Так что твой пример, мягко говоря, неудачный. Они смотрели друг на друга добрых пару минут. Отец и сын, каждый из которых желал высказать этим взглядом всё, что было в данный момент на душе. Заказом Дианы я займусь сам. Тем, чтобы дать твоей жене работу, которая будет по силам, учитывая её положение тоже. А ты, пожалуйста, обдумай то, что я тебе сказал, и не делай поспешных выводов и шагов, Саша. Отец удалился, вышел и вновь плотно закрыл за собой дверь. Волошин выругался сквозь крепко стиснутые зубы и сжал карандаш с такой силой, что тот переломился надвое.